8 февраля Старый Папаша Дюмерг собирается возглавить правительство национального единства. Они вытащили его из его деревни в Турнефее, где он отдыхал со своей любовницей, на которой женился вскоре после ухода с поста президента. Он заявил, что сформирует кабинет из бывших премьер-министров и лидеров партий, но он будет правым реакционным, так как умеренные левые Люди, подобные Шотану, Даладье, Эрио, показали, что они не могут управлять или не хотят. Париж. 12 февраля. Сегодня всеобщая забастовка, но не очень эффективная, и волнений не произошло. Позднее. Дольфус нанес удар по социал-демократам в Австрии. Единственной организованной силе, 40% населения, способны спасти его от заглатывания нацистами. Связи с Веной не было почти весь день, но сегодня вечером материал начал поступать в офис. Это гражданская война. Социалисты окопались в больших муниципальных домах, которые они построили после войны, как образцы для всего мира. Карл Марксхоф, Готехоф и И так далее. Надольфус и Хаймвер. Примечание переводчика. Хаймвер. Союз защиты Родины. Вооруженная организация фашистского типа. Конец примечания. Под предводительством принца Штаренберга, плейбоя невежды, а также майор Фей, жестокий рекционер с лошадиной физиономией, контролировали всю остальную часть города. С имеющимися у них танками и артиллерии они победят. если только социалисты не получат помощи из предместья Братиславы. Так вот, что вчера имел в виду Фей. Меня поразили слова из его речи, переданные Гавас прошлой ночью. Примечание переводчика. Гавас. Французское информационное агентство в 1835-1940 годах. В 1944 году на его базе основано агентство Франц Конец примечания. За последние несколько дней я убедился, что канцлер Дольфус – человек Хаймвера. Завтра мы начнем устраивать в Австрии чистосердечное признание. Но я счел это его обычным горлопанством. И что за роль для маленького Дольфуса? Всего год назад мы с Джоном Гунтером и Эриком Геде Имели с ним длительную беседу после Ленча, который англо-американский пресс-клуб устроил в его честь. Я увидел застенчивого, невзрачного парня и был удивлен, как незаконный крестьянский сын смог пойти так далеко. Но дай маленьким людям немного власти, и они станут опасными. Я посочувствовал своим друзьям, социал-демократам, наиболее порядочным людям, которых я встречал в Европе. Хотел бы я знать, сколько их пойдет жертвой сегодняшней ночью. Демократия в Австрии погибла. Погибла еще в одной стране. Я оставался в офисе до часа тридцати, пока номер не был готов к печати. А сейчас чувствую себя слишком уставшим и подавленным новостями, чтобы уснуть. Париж. 15 февраля. По официальным донесениям, сражение в Вене сегодня завершилось. Дольфус уничтожил последних рабочих с помощью артиллерии и отправился помолиться. Ну что ж, по крайней мере, австрийские социал-демократы сражались, в отличие от своих товарищей в Германии. По-видимому, Отто Бауэр и Юлиус Дойч благополучно перебрались через чешскую границу. Это хорошо, а то Дольфус бы их повесил. Париж. 23 февраля. День моего рождения. 30 лет. И у меня самая худшая работа за всю мою жизнь. Тесс устроила громадный банкет, и после него мы отправились на концерт. До чего вскользь французы относятся к Бетховену. Элиот Поль бывало говорил, что если бы французские музыканты во время своего выступления перестали читать свои газеты «Л'Интроссижон» или «Парисуар», то играли бы лучше. Надо посмотреть шекспировского кариолана в комедии францез Левые усматривали в нем антидемократические настроения. Сегодня слышал, что Дольфус повесил Колома Навальша, социал-демократа, мэра города Брук-Андермур. Клод Кокберн, которому следовало бы знать, что к чему, на днях опубликовал в УИК абсурдный отчет о бесчинствах 6 февраля. Описал их как протест рабочего класса. Довольно любопытно, что его описание этой ночи подозрительно похоже на описание Троцким восстания 1917 года в Петрограде, в его истории русской революции. На самом деле, 6 февраля была попытка фашистского переворота, который коммунисты вольно или невольно помогли. Париж. 30 июня. Сегодня несколько часов не было связи с Берлином, но к вечеру телефонную связь восстановили. И что за новость? Гитлер и Геринг провели чистку в рядах тайной полиции СА, убив многих ее лидеров. По сообщению одного агентства, Ройму, который был арестован лично Гитлером, позволили совершить самоубийство в мюнхенской тюрьме. Французы довольны. Они думают, что это начало конца нацизма. Как бы я хотел получить место в Берлине? Это история, которую мне хотелось бы описывать. Париж, 14 июля Сейчас здесь моя сестра, и вечером мы втроем отметили День Бастилии. Повели ее в кафе посмотреть, как люди танцуют. Закончили вечер в Кабаре Флёр, где я познакомил ее с несколькими обитателями латинского квартала. Алекс Смол был в отличной форме. Когда он в своих рассказах дошел до сражения под Верденом, я с трудом увел мою семью, так как слышал это не первый раз и не первый год. Теперь выясняется, что гитлеровская чистка была еще радикальнее, чем это показалось по первым сообщениям. Ром не застрелился, а был убит по приказу Гитлера. Погибли также Хайнес, печально известный нацистский босс Силезии, доктор Эрих Клаузнер, лидер католического действия в Германии, Фриц фон Бозе и Эдгар Юнг, два секретаря Папина. Сам Папин еле-еле ноги унес. Грегор Штрассер, который ранее был для Гитлера вторым по важности лицом в нацистской партии, и генерал фон Шляйхер с женой, двоих последних хладнокровно убили. Вижу в этом списке и имя фон Карра, человека, который препятствовал гитлеровскому пивному путчу в 1923 году. Таким образом, Гитлер взял свой личный реванш. Вчера, в пятницу 13-го, Гитлер отправился в рейхстаг с объяснениями. Когда он завопил Верховный суд немецкого народа в течение этих 20 часов представлял я, депутаты встали и зааплодировали. Кое-кто уже почти забыл, как силен в немцах садизм и мазохизм.